Виктор сидел в баре и курил. В зале раздавались несомолкаемые смех и крики, и создавалось впечатление, будто ни один человек не желает помолчать. Он снова заметил, что это смотрит на него. Ее огромные голубые глаза оказались темными и таинственными. Эта женщина произвела на него впечатление еще в прошлый раз, и он надеялся, что сможет с ней познакомиться. Впереди у него был целый вечер. Вдруг чья-то тяжелая рука опустилась ему на плечо. «Именем закона вы арестованы!» «Ха-ха-ха-ха!» Виктор повернулся и увидел ухмыляющееся красное лицо, показавшееся ему знакомым. «Вы все еще не узнаете меня, господин доктор! Я тот самый Гергезель!» Виктор пожал протянутую лапищу и сразу вспомнил деловое знакомство. Два года назад Гергезель поставлял для стройки Брюля оборудование. — Не узнал вас, извините. — Как дела? — Разве мы позволим, чтобы дела шли плохо, господин доктор? — Посмотри, Маузи! — обратился Гергезель к своей жене. — Господин доктор Брюль из Франкфурта! Какое совпадение, а? — Маузи протянула свою пухленькую мягкую ручку с ямочками, на которой сверкал бриллиант величиной с горошину, и, улыбаясь, произнесла «Я очень рада». «А это маленькое ночное привидение, к сожалению, моя племянница. Дай свою лапку, Петра. Не позорь дядю». «Хэллоу!» — на американский манер приветствовала брюля девушка. «Пригласите меня танцевать». Неожиданно рядом с Виктором оказался какой-то незнакомый мужчина. На его лбу блестели капельки пота, неверной рукой он держал бокал шампанского. «Я услышал», — заискивающе улыбнулся мужчина, — «что вы и есть доктор Брюль из Франкфурта». «Стройки Брюля, не так ли? Я знаком с вашей сестрой, она живет в нашем доме. Я Гвидо Ахенваль». Виктор произнес несколько вежливых слов и немного отодвинулся, чтобы освободить место для Ахенваля. «Классная женщина ваша сестра. Она рассказывала мне о вас и очень вами гордится. Вы у нее остановились? Нет, в гостинице. У нее же маленькая квартирка. Вот женщина, у которой сердце там, где должно быть. Сегодня таких не найдешь». Виктор бросил быстрый взгляд на Этту. Она сидела слишком далеко, чтобы слышать, о чем они говорят, но выражение лица у нее было настороженное. Роман Кайзер, двоюродный брат Этты, осматривал зал изучающим взглядом. Тихий, замкнутый молодой человек. Виктор понимал, почему сестра считает его образцом красоты. Он выглядел, как молодой Байрон, мечтательный и страдающий. Даже когда Роман танцевал со своей жгучей невестой Рут Хинрих, нежно прижимающий свою смуглую щечку к его бледному лицу, вокруг рта оставалась некая болезненная складка. Но это ему шло. Ночь продолжалась. Время от времени сквозь музыку доносились низкие вибрации виолончели и громкий смех Рут. Она сидела рядом с Гвиду, повернувшись к нему спиной, и весело болтала с морщинистым Осси Шмерлем. «Вон та красивая блондинка моя жена!» — обратился Ахенваль к Виктору. «Это моя голубка!» «Когда мы обвенчались, я еще кем-то был. Сегодня же я никто. Знаете, дорогой доктор, женщины могут любить мужчину только за его счет в банке». «Ну ладно», — вздохнул он, — «теперь все изменилось, теперь она задает тон, а я... я смотрю на все сквозь пальцы. Пусть наслаждается жизнью, я ведь был такой же, лишь бы только оставалась со мной, голубка моя». Чего хотел добиться Ахенваль этими жалкими речами, Виктор так и не понял. Было уже далеко за полночь, когда Гвида Ахенваль предложил Виктору Вы ведь не откажетесь пойти с нами к нам домой, доктор. Голубка моя сварит нам ее знаменитый Мокко. Вперед к Ахенвалям. Радостно заорал Шорш Хейнер, имевший какое-то отношение к кинематографу, и вскоре вся компания дружно выкатились из бара. Виктору пока не удалось перекинуться с этой даже словечком. После дешевого убранства бара квартира Ахенвали в первый момент производила впечатление музея. Античная мебель, дорогие ковры, парчевые занавески. Все сразу почувствовали себя здесь как дома. В домашнем баре всего было полно шампанское, коньяк, виски, джин. Оси Шмерль стоял у стойки и заправски готовил коктейли. Виктор поставил виски на каминную полку и пошел по коридору искать Эту. За стеклянной дверью в кухне горел свет. Он открыл дверь и увидел ее. Входите, мягко проговорила это, будто ждала его. И закройте дверь. Там такой ужасный бедлам. Ваша бедная сестра под нами упадет с кровати. Виктор локтем прикрыл дверь на кухню и прислонился к косяку. Моя бедная сестра заварит себе валерьянки и опять заснет. Наконец-то я могу переброситься с вами парой слов. Я весь вечер ждал этого. Знаю, это завинтило крышку кофеварки. Я тоже хотела поговорить. «Вы помните нашу встречу в «Принце Адальберте»?» «Вы были очень добры ко мне. Я этого не забыла. Наверняка вы теперь лучше понимаете, почему мне иногда приходится ночевать в гостинице». «Это я понимаю. Но не понимаю многого другого. Можно я буду выражаться прямо?» «Конечно. Это посмотрело ему прямо в глаза. Я даже хотела бы этого». «Я не понимаю, почему ваш муж так плохо говорит о вас?» «Что же он вам обо мне говорил?» — с горечью спросила это «Да то же самое, что рассказывал моей сестре, что вы вышли за него замуж только из-за его банковского счета, что он теперь несчастный человек и страдает из-за вас. Почему вы позволяете ему так о себе говорить?» «Может быть, это и есть его цель, чтобы я в один прекрасный момент не выдержала? Вы имеете в виду, он хочет, чтобы вы подали на развод?» «О, этого уж он точно не хочет. Совсем наоборот. Единственное, чего он боится, так это развода». «Тогда что?» «Ах, не знаю. Может быть, мне только кажется, вот и мне сегодня так показалось». Виктор подошел к Этти и дотронулся до ее холодной, как лед, руки. «Очень хотелось бы вам помочь. Я вам доверяю, но вы не можете мне помочь. У меня такое предчувствие. Вы чего-то боитесь?» «Да». «Чего же?» С завтрашнего дня. Завтра решится, подам ли я на развод. Боюсь, если это произойдет, мой муж наделает глупостей». «Каких же?» «Этого я как раз и не знаю, поэтому так и неспокойно. Он пойдет на все, чтобы не допустить развода». «Но вы твердо решили уйти от него?» «Да, честно призналась это, Я его больше не люблю. Когда-то любила. Не из-за его счета в банке, как он теперь говорит, любила. Потому что была молода и очень неопытна. А теперь я знаю, каков он на самом деле» и она неожиданно замолчала. Виктор легко провел рукой по ее волосам. — Вы правы. Теперь самое время выпутаться из этих отношений. — Дадите завтра знать, как только все закончится? — Конечно. В это мгновение дверь распахнулась, и в кухню ворвался Гвида Ахенваль. — Можно узнать, что все это значит? — Заорал он, бросая на стол записку это с побледневшим лицом отпрянула назад. Записка лежала в моей сумке. «Мне наплевать! Я хочу знать, что тут замышляется! Когда ты говорила с Фройдбергом?» «Я буду говорить с ним только завтра». «Завтра? С какой целью?» «Ты очень хорошо знаешь», — холодно ответила это «Да, знаю. Еще что-нибудь придумала, чтобы от меня избавиться?» Черт возьми! Ахенваль с грохотом опустил кулак на стол. Ты не будешь говорить с этим отродьем, с этим хулителем! Это повернулось к Виктору. Уходите, доктор, пожалуйста, уходите. Но Ахенваль крепко схватил его за руку. Нет, он останется. Пусть все знают, какая ты лицемерная дрянь. Ты превратила наш дом в преисподнюю! «Тебя нельзя познакомить ни с одним мужиком, чтобы через несколько минут не найти обжимающийся с ним в каком-нибудь углу. Вы что, совсем голову потеряли? В каком тоне позволяете себе разговаривать?» — возмутился Виктор. «Ох, успокойтесь! Я лучше знаю свою жену. Ее здесь все знают. Вы не первый, с которым она... и не последний. Так что...» «Не вообразите себе чего-нибудь!» «Доктор, пожалуйста, уходите!» — чуть не взмолилась это «Да, идите! Идите ко всем чертям!» — вне себя закричал Гвида. «Ну, хорошо. Если вы так настаиваете, я уйду!» — не выдержал Виктор и решительно покинул дом Ахенвалии. А гвида немного успокоившись решил продолжить вечеринку с гостями и все уехали в поисках очередного питейного заведения это осталась одна обуреваемая тяжелыми мыслями неожиданно тишину дома нарушил телефонный звонок это это роман ты уже спишь нет роман что ты хочешь думаю будет лучше если ты пойдешь в отель Гвида в отвратительном состоянии. Дело с Фройдбергом его страшно разозлило. Когда Фройдберг приехал в Мюнхен? Он позвонил мне вчера в магазин. Хотел поговорить с Гвида, но я подумала, что из этого ничего хорошего не выйдет, и договорилась с ним о встрече на завтра. Если бы у Гвида была чистая совесть, ему не пришлось бы так распаляться, дрожащим от волнения голосом говорила это. Но все то, в чем он мне клялся и что обещал, оказалось ложью. Их связь все еще продолжается, и я поставлю все точки над «и». Когда-нибудь это должно было случиться и, наконец, решилось. Гвида это тоже понимает. Вот именно. Поэтому я и боюсь. Что ты имеешь в виду? То, что вас сегодня ожидает грандиозный скандал. Только в том случае, если Гвида вернется домой. Но я здесь не останусь. Прямо сейчас уйду в гостиницу. Это разумно. Зайти за тобой или возьмешь такси. Не надо, Роман. Доберусь сама. Отель почти рядом. Спасибо за звонок. Передай привет, Рут. И спокойной ночи. Спокойной ночи это. Это тут же набрала номер гостиницы принц Адальберт и заказала номер. Одевшись и выйдя из комнаты, она оставила открытую балконную дверь и погасила свет. Отель принц Адальберт ⁇ двухэтажное здание в стиле загородного дома. В Фае горела небольшая лампочка, но ночного администратора на месте не было. Это позвонило ему и подождала несколько минут. Проходя в отель, она не заметила высокого стройного человека, без головного убора с глубоко засунутыми руками в карманы коричневого полупальто, стоящего в тени дерева. Это был Виктор Брюль. Его настолько взволновала неприятная сцена между супругами, что ему захотелось узнать, что же на самом деле затевается. Выйдя от Ахенвали. Он остановился во дворе, наблюдая за окнами их квартиры, а когда это появилась с небольшим чемоданом в руках, тот же пошел за ней и увидел, что она повернула к гостинице «Принц Адальберт», той гостиницы, в которой остановился и он. Вскоре появился разбуженный швейцар, передал ей ключи от номера и ушел досыпать. это прошла в номер, сняла пальто и закурила. Вдруг ее охватило недовольство собой, даже отвращение. «Зачем она здесь? Надо вернуться домой, надо защитить деньги от собственного мужа, иначе он растранжирит их по ночным ресторанам». Она надела пальто и быстро вышла, оставив дверь открытой, ведь минут через пятнадцать опять вернется сюда. Выходя из отеля, она столкнулась в дверях с человеком в коротком пальто. Это был Виктор Брюль. Он узнал ее, и удивленно поднял брови. «Вы?» Это посмотрела на него, как на привидение, и ни слова не говоря убежала. А Виктор озадаченно смотрел ей вслед, ничего не понимая. «Что с ней?» Убежала, словно за ней кто-то гонится. Но почему она была здесь? Он машинально посмотрел на часы «без четверти четыре». Вернувшись домой, Эта, стараясь не шуметь, вошла в квартиру, остановилась в прихожей и прислушалась. Полная тишина. Но она и не рассчитывала на то, что Гвида будет уже дома, хватает ресторанов, которые работают и после четырех. Этта прошла в спальню, зажгла маленькую ночную лампочку и подошла к сейфу, стоявшему рядом с ее кроватью. Он был открыт. Ключ торчал в замке, а деньги из него исчезли. Они всегда лежали на нижней полке рядом с ее украшениями. Это место для дневной выручки, а теперь оно пусто. Но разве в этом сейчас дело? Это устало упало на кровать. Шесть тысяч марок. Они будут бессмысленно просажены за пару ночей. То, что надо платить по счетам, налоги, аренды, все это Гвида не касается. Сейчас, небось, он строит из себя крутого господина, поит своих друзей шампанским. И, конечно, не забывает ни Оси, ни Лору фон Фройдберг. Тридцать красных роз госпоже Лори фон Фройдберг из Зальцбурга. В жизни Гвида и раньше было много женщин, но чаще это были короткие романы, о которых она узнавала после того, как они уходили в прошлое. Но Лора фон Фройдберг не хочет его отпускать. Внезапно это услышала какой-то шум, шаги, снаружи с балкона, затем отчетливое шарканье по бетонному полу. Она замерла. Неужели Гвида... Это скользнуло к двери и бесшумно приоткрыла ее на маленькую щелочку. Вот в соседней комнате придвинули стул. Пожалуй, Гвида вошел с балкона в комнату. Но почему он не зажигает свет? Странно, теперь и шагов не слышно. Да и вообще Гвида ли это? Он не из тех, кто снимает обувь еще на лестничной площадке, наоборот. Что же заставило его красться в темноте по квартире? А звуки все приближались и приближались. Внезапно Эдто лавиной охватила паника, и ужас парализовал ее на несколько секунд. Она не отрывала глаз от ключа, торчащего в замочной скважине. «Сейчас откроется дверь, или она уже открылась?» Больше ни один звук не проникал сквозь звон в ее ушах. Вдруг она услышала голос, тихий и вкрадчивый, изменившийся от гнева, но явно голос Гвида. Где он? В этой комнате? Или это ее полуобморочный бред? Тут раздался крик Гвида. «Руки прач!" В следующее мгновение до нее долетели звуки разбиваемого фарфора, затем упал стул, послышался удар и тяжелый глухой звук падающего тела. Все произошло в считанные секунды. Эта медленно подошла к двери и нажала на ручку. Первое, что она увидела, это узкую полоску света, проникавшую из-под двери комнаты с балконом. Свет ее немного успокоил. Она распахнула дверь настиж и... застыла на месте. Гвидо лежал на полу. На лбу его зияла страшная рана, из которой сочилась кровь. Эта сразу поняла, что Гвидо мертв. И тут она заметила ржавый железный крюк, какие применяются для скрепления строительных швов. Инструмент убийства. Ей снова стало дурно, и она быстро выскочила из комнаты, прошла к себе и, как оглушенная, упала на стол. Позвонить в полицию? Наверное, надо, ведь произошло убийство. Но кто убийца? И вообще, есть ли у Гвида враги? У него тысячи друзей, которых он обхаживал, бражничал с ними, плакался им в жилетку, как ему не повезло с его голубкой, «С голубкой, которая обманывает, изменяет ему и бросается в него утюгом?» Эту пронзила неожиданная мысль. «Хотя она никогда не швыряла в Гвида утюгом, все легко поверят, что она делала это. Друзья Гвида всегда верили тому, что он им рассказывал. И теперь поверят, что убила его она. Ее будут считать убийцей». Нечего раздумывать надо бежать прочь прочь отсюда дверь затрапезного серого дома в котором жили рут и роман никогда не запиралась и это прокралась внутрь поднялась по грязной деревянной лестнице и постучала в дверь в ответ раздалось испуганное да это это роман мне надо с тобой поговорить минуточку это она услышала как он встал щелкнул выключателем и пошел по коридору. «Что случилось это?» Арман впустил ее, закрыл за ней дверь и крепко взял ее за запястье. «Гвида убит!» — выдохнула она. Роман отшатнулся. Черты его лица напряглись. «Убит?» Его ударили. «В нашей квартире, в гостиной. А я была дома, когда это произошло». «Где ты находилась?» «В своей спальне». Спряталась за шкаф, потому что вбила себе в голову, что убить хотят меня. «Тебя? Кто это? Кто?» «Сядь и расскажи все по порядку, только потише, чтобы никого не разбудить!» Рут, слава богу, приняла снотворное. это начала рассказывать обо всем, что произошло, от первых шагов на балконе и ее внезапного безудержного приступа страха. «Я думала, что это Оси. Оси?» Ты же знаешь, что я о нем думаю, от него всего можно ожидать. Ты никаких голосов не слышала. Только голос Гвида «Руки прочь», а в следующий момент тот, другой, видимо, уже напал на него. Через две секунды все было кончено. После этого я еще слышала, как открывалась балконная дверь. Совершенно очевидно, что убийца ушел через строительные леса. Кто это мог быть?» Да? Кто? Роман помолчал, потом поднял голову. Ты собиралась переночевать в отеле? И самое лучшее, что можно сейчас сделать быстро туда вернуться. Могут меня обвинить. Губы Этты задрожали. Роман резко поднялся. Быстро в гостиницу это, выпей коньяк и иди. Роман, испуганно воскликнула она. «Ты же не думаешь, что это я?» «Ты?» — тень улыбки скользнула по его лицу. «Нет, это я не думаю, что ты убила Гвида. Может быть, и полиция так не подумает. Будем надеяться, что нет. Но в любом случае никто не должен знать, что ты была в квартире». «Если все так, как мы себе представляем...» «Это явное убийство с целью ограбления, господин советник», произнес ассистент криминальной полиции Думдалек и, не оборачиваясь, локтем закрыл за собой дверь. Слегка раскачиваясь, он подошел к письменному столу своего шефа, вытащил из подмышки желтую папку, на которой было написано «Дело об убийстве Гвидо Ахенваля», положил ее перед советником Фрайтагом и начал докладывать. Эта Ахенваль, жена убитого, показала, что у ее мужа должно было быть при себе по меньшей мере 5930 немецких марок, дневная выручка ее магазина кожаной галантереи, который находится на улице Бриннер. Кроме того, у него были, наверное, и другие деньги, но о них она ничего не могла сказать. Действительно в портмоне убитого лежало 120 марок и еще мелочь в кармане пиджака Дневная выручка, толстая связка больших и маленьких купюр, перетянутая резинкой, исчезла Так как часы, запонки, кольцо и сейфа не взяты Вывод один, парню нужны были только деньги Он убил Ахенваля и сбежал по строительным лесам «А почему дневная выручка была у Ахенваля? перебил его фрайтак. «Насколько я в курсе, дела в магазине ведет его жена». «Да, так и есть», — продолжал Дундалик. Вечером она положила деньги в сейф в своей спальне и забыла вытащить ключ. Около полуночи из бара в квартиру заявилась компания. Продолжали пьянствовать, и это Ахенваль была с ними... Где-то в течение этих полутора часов Ахинваль и взял деньги из сейфа. Она говорит, что так было не раз. Что он забирал деньги, которые ей приходилось от него прятать. Дундалик выпятил нижнюю губу и кивнул. Да, и вообще жили они, по всей видимости, как кошка с собакой. По слухам, распадающийся брак. Она обманывала его, он пил. Но финансовые отношения были односторонними. Имущество ведь принадлежало ей, так? Фабрика и магазин тоже. Да, она унаследовала все от своего отчима. А когда она заметила, что в сейфе нет денег? После скандала. До того, как ушла в отель. Она показала, что вышла из дома минут на пятнадцать позже остальных, без четверти два а без пяти два была уже в отеле. А Ахенваль? Пока еще не ясно, где Ахенваль провел последний час своей жизни. Он расстался со своими собутыльниками и хотел зайти еще в какой-нибудь бар. Парень, который его убил, видно, знал, где он был. Можно также предположить, что парень не чужой. Он хорошо ориентировался в квартире и знал, что деньги были у Ахенваля. Спальня жены находится в конце коридора окнами на улицу. Балкон выходит на заднюю сторону, на тихую, неосвещенную территорию. Он мог там безбоязненно ждать, пока Ахенваль не вернется домой, а вернулся он, предположительно, в половине третьего. Потом... Все произошло очень быстро и почти бесшумно, потому что никто в доме не проснулся. Я предполагаю... Дундалек. Прервал его фрай так. Предположение пока оставим. Я быстро просмотрю материал, а потом решим, с какой стороны подходить к этому делу. Он открыл желтую папку и начал медленно перелистывать страницы, делая короткие пометки. Дундалек откашлялся. Что-нибудь... Неясно? Честно говоря, мне пока все непонятно. Кто позвонил? Вообще можно ли утверждать, что подняла по тревоге линейную службу именно женщина? Это совершенно точно. Правда, она говорила явно измененным голосом, с зажатым носом или еще как-то, но это была женщина. Она назвала адрес Ахинвали и сказала, что владелец квартиры убит. Когда дежурный попросил ее назвать свое имя, она еще крикнула «Немедленно взломайте дверь» и повесила трубку. Кого еще допрашивали по этому поводу? Соседи по дому и всю компашку, за исключением двоих, с которыми еще не говорили. Это доктор Брюль и Ольси Шмерль. Доктор Брюль приглашен к половине десятого и уже ждет за дверью. Шмерль! медленно проговорил Фрайтак. Мне кажется, у нас на него что-то есть, что-то было с ним связано. Вот именно, ухмыльнулся Дундалик. Поэтому-то его еще и не вызывали. Комиссар Борхард тоже кое-что помнит. Если не ошибаюсь, он подделывает картины а пару лет назад подделывал этикетки